Точно подхватила Маня, как в прежние прекрасные времена, когда он еще не думал освободиться от нее. Им казалось совершенно естественным во всем друг с другом соглашаться. Но здесь-то круто! Ты ж понимаешь, а во Франции кому ты нужен? Никому. А здесь все видят, в какой коляске младенец спит.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 Старательно выговорила тетка сложное слово. «А звать меня Халей». «Галя, вы дома одна?» Тетка совсем затасковала. «Тасказано же ж! Нету приему! Не велено принимать! Ступайте, ступайте от седа!» «Хори у нас!»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 Ступайте. Вот там книха. книга. Можете тамочки написать, что вы тута побывали, и кто такие? Эта книга для того и положена, чтобы у ней усы писали, кто тут был?» Матерь Божья, поднос себе пропормотала знаменитая писательница Поливанова.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 «Хотя самый вкусный, конечно, в Италии, на Аплаца де Навоне. Я никогда не забуду, какой там кофе. Ну, в этом кафе с полосатыми тентами».